Глава 4. Ахтиарская бухта. Обстановка вокруг Крыма между тем сгущалась. Из Ахтиарской, ныне Севастопольской бухты не спешили выходить, стоящие здесь уже год десять военных судов турок. А вокруг южных берегов полуострова крейсировала их мощная эскадра. В начале июня в ставке появились представители османского правительства. Они заявили суворову, как старшему военному начальнику, что русские не имеют права занимать крым, независимость которого признана всем миром. А флот российский не должен вообще плавать по Черному морю, принадлежащему Турции. Забыв на время свой обычный экстравагантный стиль общения, Александр Васильевич корректно и очень дружелюбно объяснил османским сановникам, что русские войска находятся в Крыму по приглашению его законных властей. Азовская же флотилия только лишь охраняет берега полуострова. А вот появление военного флота Турции у побережья независимого государства, которому никто не угрожает и правительство которого к турецкой помощи не призывало, весьма удивительно. Поэтому при всей приязни к оному флоту, если им вдруг будет предпринята попытка высадки десанта, то русские будут вынуждены прибегнуть к оружию для защиты вольности и независимости Крымского ханства. Напыщенные османские сановники, выслушав доводы генерал-порутчика убыли в сторону Ахтиярской бухты, А уже 7 июня там произошел случай, который чуть было не стал поводом для начала новой войны. Ночью группа турецких моряков высадилась на берег и убила патрульного казака. Суворова явно провоцировали. Алексей, берете всех своих егерей и срочно убываете к ставил задачу майору фон Оффенберг. В этом селении турки, состоящих в бухте судов, закупают у местных рыбаков провиант Еще берут из реки воду. Ваша задача не дать им закрепиться на берегу до подхода наших войск. Уже через два дня на побережье этой бухты будут наши батальоны. Постарайтесь обойтись там без крови, но и хозяйничать туркам тоже не позволяйте. Пусть они видят наше миролюбие, а также решительность и силу. Легко сказать, не дать закрепиться на берегу, не позволить хозяйничать и в то же время обойтись без крови, ворчал Егоров, сидя верхом на своей лошади. Вот как их высокородие только это себе представляет. Дума не приложу. Там уже целый год эти суда стоят, турки как у себя дома в этой бухте расположились. Да ладно, Алексей Петрович, право слово, но что вы так волнуетесь? Сейчас приедем на место и совсем там разберемся». беспечно отмахнулся Скобелев. А я вот напротив большой баталии только бы рад был. Второй год уже пошел, как на воинской службе состою, а все еще ни разу при настоящем деле ведь не был. Но родимая шустрее, шустрее!» Алексей подогнал свою лошадь. Медленно слишком двигаемся, братцы, нужно прибавить ходу. Ты, Сашка, зря переживаешь об отсутствии серьезных боёв. Егоров неодобрительно покачал головой. Радоваться должен, что у тебя время есть научиться чему-нибудь пока спокойно. Во время боёв опыт только лишь с большой кровью приходит. Ну вы же, господин майор, в мои годы уже во воевали?» и в боях ведь свой опыт приобрели. Не согласился с командиром прапорщик. А в восемнадцать лет уже целый рот и командовали в девятнадцать вон даже в кавалерство вступили, кивнул он на сверкающий над надломанный крест. Эх, Сашка, Сашка, вздохнул Алексей. И на твой век сражений хватит. Не спешил бы ты войну к себе звать. Расположились на постой в селе Ахтиар. С него, расположенного на севере бухты, было удобно наблюдать за всеми окрестностями. И отсюда представлялась возможность в быстром маневре. Местным было все равно, кому продавать выловленную рыбу, козий сыр, овощи или пёшки, будь то русские или турки, лишь бы им платили сполна серебряной монетой. "Да, разумеется, господин. Османские моряки состоящих судов сходят на берег и они покупают все, что им нужно", пояснял Егорову местный староста. "Нет, они никого здесь не обижают". Мы, конечно, уважаем власть нашего хана, но ведь он далеко, а вот турецкие пушки совсем близко. Кивнул он на видневшиеся неподалеку громады кораблей. «Все правильно, согласился с ним Егоров. Ваше дело платить власти подать, а вот ее во сохранять. И уже про себя подумал. Вам, наверное, вообще все равно, кто там у власти, лишь бы вас самих не трогали и не мешали жить. А воду, уважаемый, где турки набирают себе воду? Им ведь нужно много пресной воды. «О, да, согласился староста. Что человек, что скотина никак не может прожить долго без пресной воды. Хотя возле него даже и будет целое море соленый. А пресную они берут вон там, показал он на восточную часть бухты. Там стоит небольшое селение Чаргун. Вот возле него-то и впадает в море речка Кызыклы Азен. Река черная. А турки частенько туда на своих лодках приплывают. Они проходят шагов на сто прямо вверх по реке и уже потом пристав там к удобному песчаному пляжу, наполняют свои бочки водой. У Алексея, по ходу рассказа староста уже зрел в голове план. Именно здесь и можно было показать туркам, кто на этом берегу хозяин. Коли уж на море этого пока никак нельзя было сделать. А вот как тут можно обойтись без крови? «Ждем, братцы!» — крикнул расположившимся в зарослях вокруг песчанного пляжа егерям майор. Вы все нужные указания от меня уже получили, теперь нам только остается лишь ждать. Издали отстоявших в бухте турецких кораблей прозвучал звук колокола. Через какое-то время он опять донесся до скрытно сидевших стрелков. Солнце поднялось из-за виднеющихся к востоку горных хребтов. "Плывут, ваше высочество, плывут", доложился сбежавший с холмика наблюдатель. "Пять лодок, больших, пузатых, словно баркаса на буге, даже, пожалуй, поболе их. Людей в них много, а вот сколько посчитать не сумел. Суда не все гребут, прямиком к речке". Внимание, рота, в бой не вступать до особого приказа, крикнул Егоров. До поры до времени работают только лишь отборные стрелки, но всем быть наготове. Теперь затаились и ждём турок. Через несколько минут послышался скрип весельных уключен и команда османских командиров, задававших счет гребцам. Баркасам нужно было подняться от моря вверх по реке, преодолевая течение. Из-то этих шагов до нужного пляжа морякам приходилось попотеть. Наконец, песчаный борт ткнулась первая, за ней вторая, третья и все остальные большие лодки. С бортов спрыгнуло несколько десятков человек. Для моряков, находящихся длительное время в тесных помещениях на своих судах, такие вот поездки на берег были в радость. На пляже стоял гвалт от множества голосов турки сейчас наслаждались долгожданной свободой ни о каких мерах предосторожности тут даже и речи не было наконец как видно самый старший из всех высокий Османов в малиновой феске с кисточкой прокричал громкую команду и шум на берегу сразу же стих хаотичные метания прекратились и матросы один за другим потянулись к своим баркасам Раз, два, три, пятнадцать, двадцать, двадцать пять. Алексей пересчитывал ряды бочек, вынесенных из лодок на берег. Скрыв верх, в них начали наливать воду прямо из реки большими привезенными, как видно, специально для этой цели вёдрами. Давай. Лёшка махнул рукой. Сухо щелкнул штуцерный выстрел, за ним второй, третий. Из всех трех пробитых пулями бочек ударили струйки воды. Энди села Клара. Тревога, К оружию! Турецкий!» Закричал высокий торок фески и выхватил кривую саблю из ножен. Гриша, а ну-ка сбей ему шапку, только аккуратненько!» Афанасьев показал самому лучшему стрелку на выкрикивающего команда османа. Сейчас, сейчас, прошептал тот, и уперев свой итальянец в свернутую тугим валиком постелушку, медленно выбрал свободный ход на спусковом крючке. Бам. Пробитую тяжелой пулей малиновую феску вынесло за десяток шагов. Турок испуганно схватился за голову и резко пригнулся. А ну не трожь. Цыган выстрелил в крайнюю пустую бочку, которую два матроса пытались затащить обратно в баркас. Они ее резко выбросили и вслед за всеми остальными тоже запрыгнули в лодку. Ну, вот и ладно, гребите, гребите ребята, только не останавливайтесь. Гляди, какие молодцы, как дружно стараются, усмехнулся Лужин и выжил спусковой крючок. Пуля ударила в половине саженья от самой крайней лодки и взметнула вверх небольшой фонтанчик воды. «Ваш высокого благородию, можешь с собой их снесём и у местных на провиант обменяем. Хозяйственный Осипов кивнул, настоящий одиноко на берегу бочки. Всё-таки считаю как бы трофей. Ну чего их обратно этим бушурманам отдавать? Павел Фамич, ты же у нас грамотный человек, книги даже он читаешь. Ну какой же это трофей? Неодобрительно покачал головой Егоров. Официальной войны между нашими державами сейчас нет, поэтому и изымать в свою пользу турецкое имущество мы пока что не вправе. Ломайте все и бросайтесь здесь. Я думаю, они не дураки, и поймут наш посыл. Эх, какие бочки, грустно вздыхал Кудряш. Для хорошего бондаря это ведь долгие месяцы работы. Бей-бей, Ванька, ну что ты мнёшься? поторапливал здоровяка Осипов. Думаешь, и мне их не жалко? Их высок благородие ни в какую не разрешил оставить. Рушите, говорит, все, чтоб только туркам обратно не достались. Ех! Ковалёв резко выдохнул и ударил широким пионерским топором в днище. Через пару часов на берег возле устья реки высадилось несколько сотен турок. Сейчас все они уже были при оружии, Суда с наведенными орудиями подошли поближе. Ты точно их все разрядил, Василий? Лешка пристально посмотрел на своего главного оружейника. Точно, Алексей Петрович, штук-маленьк пороховой мёктки оставил внутри, заверил Афанасьев. — Ну, там же и корпус железный. Вот лишь бы от него осколки никого не посекли. "Ну вот и сделай так, чтобы не посекли", проворчал Егоров. "Ты же у нас по этой части как бы за главного. Приказа у нас их сейчас бить никакого не было, так что шагов за сто не ближе, подрывай заряды". "Понял, ваш высооблагородие" пробачил фурьер. Сейчас сделаем все красиво и шумно. Рано, рано, рано пока бормотал он, отсчитывая расстояние до турецкой цепи. А вот сейчас самое то. Передовые турки дошли до торчащей в песке палки. Всего лишь в ста шагах от них лежала груда разбитых бочек. Василий резко дернул за веревку. — Бабах! Стол песка, дыма, досок и огня поднялся высоко вверх. С неба падали камни, щипая деревянные обломки, а том месте у бочек, где был установлен большой фугас, зияло черными подпаленными воронка. «Еще!» — пробасил Афанасьев и дернул за другой шнурок. Бох! грохнул взрыв чуть тише первого, и еще напоследок бам! В небо взметнулось густое облако дыма, окутывая им все в округе. Лешка стряхнул с себя песок и, пригнувшись, отбежал в глубь берега. За ним следом нёсся и Василий. Рыжий, я тебя в караулах загною, месяц будешь за разводящего, пообещал Егоров. Мякотки, пороховой, рыховой передразнил он покрасневшего оружейника. Ах ты, охаверник какой! Нас и то он камнями закидал, а что там у турок было? Ну не дай бог, пришибло кого. А это что там за дымина на третьем разрыве? Ты чего это не как османов вырушить захотел? Да нет, ваш высок благородие, всё жило осталось. Только вот испуганные очень. Успокаивал командир Афанасьев. А я им на последнем фугасе еще пару домовых привязал. Ну чего они у нас без дела болтаются? Ну хорошо же получилось. Хорошо ваш усок в Аккуратнее нужно, Василий, аккуратней. проворчал Лёшка, забегая за холмы, приближаясь к ожидавшей их роте. Нет у нас тут пока сил, чтобы затевать с турками большую войну. Вот через сутки сюда пехота подтянется, а там и посмотрим. На следующий день в Ахтиарскую бухту с передовым эскадроном драгунов прибыл генерал-поручик Суворов вместе с ханом. На виду у турок они вместе объехали все побережье. Особое внимание Александр Васильевич обратил на сравнительно узкий вход в бухту. вот тут мы и устроим земляные укрепления для приличной артиллерии, сказал он Шахин Шахингераю. Первым делом генерал потребовал у турецкого адмирала найти и наказать убийцу патрульного казака. Как и следовало ожидать, Гаджиме Гмет прислал письмо с по повосточным витиеватыми уверениями в дружбе, но наказывать виновных отказался. Суворов не стал вступать в пустую полемику с турком, а в эту же ночь прибывшие шесть пехотных батальонов приступили к постройке укреплений по обеим сторонам бухты. Утро разъерённый Гаджимегмет разглядывал в трубу появившиеся за ночь земляные валы. На берег был немедленно направлен посыльный с письмом, где запрашивалось, для чего русским понадобилось здесь строить столь мощное укрепление. Ответ русского командующего не заставил себя ждать. Рожевский, получая ваше письмо, я весьма удивляюсь нечаянному вопросу: не разрушили ли мы с вами обостранной дружбы? К нарушению взаимного мира никаких намерений у нас нет. А напротив, все наше старание к тому одному стремлено, чтобы отвратить всякие на то неприязненные поползновения и чтобы запечатленное торжественными великих в свете государя обещаниями содружества сохранить свято. Итак, мой приятель, из всего ясно можете видеть мою искреннюю откровенность. И что сомнение ваше выходит из действий вашей внутренности. Пока турецкий адмирал обдумывал следующий свой шаг, укрепления продолжали строиться. По всей бухте были расставлены многочисленные конные и пешие посты русских, которые под угрозой оружия не разрешали туркам высаживаться на берег. Все это они объясняли карантинными мерами во избежание чумы свирепствовавший в это время в Турции. Принуждение к миру оказалось вполне действенным. Оставшись без воды и свежего провианта, Ганжи мигмет приказал уходить в Синоп. Турки выбрались из бухты с помощью грибных судов, так как дул противный ветер. Через сутки он сменился, и их паруса пропали за горизонтом.